И вот лежит она в заколоченном гвоздями гробу. Крышкой гроб закрыли до того, как выставили вестибюле, ставшим траурным залом. Ибо смотреть на то, во что превратилось лицо Елены Марьевой, было невозможно. В изголовье на тумбочке, затянутой в темно-бордовый бархат, стоит портрет Марьевой с черной лентой наискость. В редакционном фотоархиве было много фотографий главного редактора. Ее снимали на бесчисленных интервью, на встречах с гостями редакции, на всевозможных мероприятиях. Устроители похорон выбрали именно эту, улыбающуюся Марьеву, но с печалью, затаившейся в глазах. Снимок не смог передать ее странную красоту, ибо лицо не давало полного впечатления о Марьевой. Ее надо было видеть всю, стройную, решительную, с летящей легкой походкой, с бликами постоянно меняющегося настроения. Люди, близко знавшие Марьеву, говорили, что в ней нет ничего особенного, но... В этом «но» и крылась какая-то тайна женского очарования. Тот шарм, который дается в дар природой немногим, избранным женщинам. Прядов настоял, чтобы на одной из колонн вестибюля, державших его высокий свод, укрепили государственный трехцветный флаг России с черным бантом. Все должны видеть, что Марьева была патриоткой и демократкой. По случаю ее гибели сам президент, выразил редакции «Соболезнования». Текст «Соболезнования» положили под портретом вместе с другими телеграммами и факсами. Приходившие попрощаться с Маривой, войдя в вестибюль, вначале останавливались, замирали, осматривались с недоумением. Из невидимых динамиков звучали песни Высоцкого, перекрывая тихий говорок и перешептывания собравшихся. Высоцкий пел почти шепотом. Звук приглушили, и оттого песни звучали еще более надрывно и трагично. Месяц назад теплой компании собрались в кабинете Маривой после получения сигнала очередного номера, чтобы опрокинуть несколько стопок перед разъездом. Елена Евгеньевна тогда сказала неожиданно, Будете меня хоронить, не надо траурных маршей. Послушаю в последний раз песню Володи Высоцкого, сгоревшего от тоски и бессилия. А почему вдруг такое сказала Марьева среди веселья? Прошел всего лишь месяц, и вот с хрипотцой приглушенно на сломе Высоцкий поет «В куски разлетелась корона». Нет державы, нет и трона. Жизнь России и законы — все к чертям. Услышав такое, Прядов едва не взвыл от бессилия и невозможности остановить Высоцкого. Вот и ранен, демократ первого разлива, нахмурился. Прядов вспомнил, не кстати, что во время работы в идеологическом отделе ЦК КПСС они, идеологи, пытались запретить эту песню «Строптивого барда», написанную к спектаклю театра на Таганке «Десять дней, которые потрясли мир». Но не удалось. Взбунтовались актеры и бесчисленные поклонники Высоцкого. И вот через годы зазвучала песня «Здесь» преследуя его, Прядова. Где дух, где честь, где стыд, где свои, а где чужие? Как до этого дожили? Неужели на Россию нам плевать? Прядов едва приметно поманил начальника службы безопасности газеты Федора Аникина, Анику Воина. «Останови музыку». Не могу. Тихо, чуть шевельнувшимися узкими губами прошелестела Некин. Не дадут. Страхов не позволит.